Глава 4. Пап, обращаюсь к отцу первой и кусаю губы, пока едем. Быть в ссоре с отцом для меня тяжело. Словно камень на груди. Слушай, прости, что не сказала тебе, что все же приняла решение проходить практику в следственном изоляторе. Отец продолжает смотреть четко в лобовое. Челюсти напряжены, губы поджаты. Только цифры на спидометре растут. Потом он, словно осознав, что начинает слишком разгоняться, негромко вздыхает и чуть сбавляет скорость, но молчит. Ладно, помолчим. Но когда мы проезжаем мост, отец сделает музыку тише и, не оборачиваясь, ко мне заявляет. Сегодня отработаешь день практики, а потом напишешь заявление о переводе на другой объект. Хочешь практику в СИЗО? Выбери другое. Внутри появляется пульсация и поднимается горечью горло. Начинаю жутко злиться на отца. Оказалось же, что он принял мой выбор. Я этого делать не буду. Недовольно складываю руки на груди, тоже вперебой взглядом в ленту дороги через лобовое. Будешь, Алиса. То отца непреклонный. Иначе это сделаю я. Капец. Ещё не хватало, чтобы на последнем курсе университета отец ходил и решал за меня что-то. Со стыда сгореть можно. Папа, да в чём проблема? Буквально взрываюсь, всплеснув руками. «Что такого в этом СИЗО? В чём проблема, если я хочу хоть что-то разузнать про дело Шторма?» С меня ключом бьют эмоции, а вот отец выглядит словно скала, спокойно нерушим. Хотя я знаю, что внутри у него сейчас фонтанирует ярость. Алексей Шевцов прекрасно умеет владеть собой, когда ему это нужно. И именно этим контролем и давит. «Тебе не следует ничего разузнавать». Держись от всего этого подальше, Алиса. «Да почему?» «Потому что это очень опасно», — рявкает отец, повернувшись ко мне. «Я понимаю, что он не шутит, не говорит это лишь для того, чтобы вразумить меня, не пугает, констатирует факт. Я слишком хорошо его знаю, чтобы понимать, когда он преувеличивает, а когда определяет реальные масштабы. Замолкаю и смотрю вперёд на дорогу, переваривая его слова и то, как он это сказал». Сомнения ворочаются в груди. «Ты что-то знаешь об этом, да, пап?» Поворачиваюсь и внимательно всматриваюсь в его профиль, пытаясь в его мимике и поведении найти подтверждение своим догадкам. «Что-то помимо официального дела». Отец хмурится. «Вижу, что колеблется, говорить мне или нет?» «Тут что-то нечисто, да?» «Лиса, просто не лезь, ладно?» Голос отца немного смягчается. Я разбираюсь, я обязательно разберусь. Но ты, пожалуйста, не мешайся под ногами. Ты же сама понимаешь, что это может связать мне руки. Конкретики никакой, но уже что-то. Хотя бы какой-то конструктив. Ты можешь мне сказать, пап. Давай без твоих психологических штучек леса У меня иммунитет к ним, помнишь? Мама взрастила. Блин, эх, ну я попробовала хотя бы. «Я не шучу, Алиса. Отойди в сторону, тогда я попытаюсь. А потом мы уже поговорим. Почему тебе вдруг так интересно стало дело шторма?» «Ой, вот тут надо осторожнее. Открыто заявить отцу, что я с подросткового возраста втрескалась в его воспитанника, я не решалась очень долго. И сейчас не готова. И обсуждать это тоже. Поэтому киваю и замолкаю. Кажется, мой отец нашёл способ заткнуть меня». Он тормозит на парковке возле сезон но мотор не глушит. «Ты до которого времени на практике?» «До двенадцати». «Заберу тогда». И лиса смотрит внимательно прямо в глаза. «Без выкрутасов давай, хорошо?» Закатываю глаза и, скинув ремень, дёргаю ручку машины. «Конечно, папочка, куда уж мне глупенькой? Штатного психолога-изолятора сегодня нет. И, как сказал крыс Борьков, не будет. Что-то там по семейным». Поэтому практикантов распределяют по конторе, помогать с бумажками разбираться. Удобно, чего уж. Но практикант на то и практикант – бесплатная рабсила. Меня отправляют в кабинет начальника изолятора и поручают очень важную работу – вносить данные из архивных документов в программу для оцифровки. 5 лет вуза, 5 лет ожиданий ворваться в профессию, 5 лет романтики. И вот – вбивать циферки с прожелтевших документов. Но делать нечего. Сижу и выполняю то, что поручили. Говорить с начальником и с куратором практики в универе о переводе не спешу. В конце дня сделаю это. А пока пытаюсь эмоционально проглотить это соглашение с отцом. Начальник занимается своими делами. В кабинете бывает редко, так что я тут практически одна постоянно сижу. Часа два точно. А потом он врывается злой и возмущённый, разговаривая по телефону. Меня, сидящую в углу за столом с дополнительным компьютером, игнорирует. «Ляна Борисовна, какого хрена?» Кажется, гнев его обращён на штатную психологиню СИЗО. «Ты сказала, что всё сделано, поэтому тебе нужен отгул. Ни хрена не сделано. С меня прокурор результаты психологического тестирования шторма трясёт уже сутки. Ему срочно, дело громкое. Пресса и вся прочая фигня, как собаки голодные». Я перестаю печатать и прислушиваюсь. «Да какие практиканты, блядь, они желторотые. Давай езжай». «Мне плевать, что ты там занята. Свадьба не свадьба, а там у твоих родственников. С меня прокурор жданый с ними ты поимеет, если я не предоставлю ему документы». Он швыряет выключенный телефон на стол, обозвав сквозь зубы психологиню козой. «Нахера я вообще держу эту бабищу?» Бобнит под нос. «Только и знает свои дела решать. Работать не хочет». Меня он замечает, будто случайно. Хмурится сначала. Видно, что не особенно рад, что у его эмоций есть свидетель. «Извини, девочка», — говорит негромко, — «бесят эти тунеядцы». Мысль о возможности простреливает резко. Откашливаюсь, встаю и со всей серьёзностью профессионала смотрю на начальника. «Лев Вениаминович, я могу взять на себя обязанность Теляны Борисовны сегодня. Я завершаю обучение на практического психолога и как раз прохожу у вас практику» и в принципе собираюсь связать свою профессиональную деятельность с пенитациарной системой. Ладно, последнее уже я придумала прямо сейчас. Он смотрит внимательно, поставив руки в бока, а я с достоинством выдерживаю его взгляд, приняв деловой вид. Там ничего сложного. Пожимаю плечами, показывая, что справлюсь с легкостью. У Ляны Борисовны есть стандартизированные формы опросников, есть инструкции. Я проведу тестирование подозреваемого и потом обработаю результаты. Все займет не более двух часов. Он думает, решается, но я уже вижу, что снятые прокурором штаны не сильно прельщают в льва Вениаминовича. Девочка, а ты вообще в курсе, какая статья у Руслана Шторма? Да. Киваю, стараясь не высказывать заинтересованности больше, чем должно быть у горящего энтузиазма молодого специалиста. Я изучила его дело. Не боишься? Я осознанно шла в профессию, Лев Вениаминович. Отвечаю, важно. Ладно, готовься. Возьми на вахте ключ от кабинета Ляны Борисовны. Посмотри, где там эти бумажки. Через 20 минут тебя будет ждать конвоир у ворот в режимный корпус, чтобы сопроводить навстречу заключенным. Сил приходится приложить немало, чтобы не взвискнуть от предоставившейся возможности. И пройти к выходу степенно и важно. Пока спускаюсь к вахте... Меня едва ли не лихорадить начинает. Да, папочка, я переведусь. Прямо сегодня, как и обещала. Но сначала сделаю хоть что-то из задуманного. Я встречусь со штормом.